Наш герой снова прошелся по комнате, взглянул в раскрытое окно. За окном в ветвях тощий, запыленной рябины, трепыхался и беспокойно взлетывал жалкий воробей. В воздухе стояла нестерпимая жара и духота. Не иначе кошка идет к гнезду воробья. Да и пусть кипнут клубы, никому не нужны птицы. Не ахти кому нужны. А тут я, другой глупый воробей. С этими мыслями Мирович понурился и, как чехотышный, опершись в колени, в силу переводил дыхание. Приказываю дальше, чтобы была крепостная шлюпка и барабанчик для битья тревоги. Угу. Не забудь, это первое, что нужно. Первое! Первое. Больше, пожалуй, ничего. Все от собственного мужества и смелости. Да. Возьмем и доставим принца прямо в артиллерийский лагерь на выборгскую сторону, а не то к артиллерийскому пикету у моста на литейной. Офицеры того корпуса ведь лучшие. Конечно. Правда лучшие. Других сообщников не надо. Совершим все вдвоем. Разумеется. Не же, горшки репят. Да. Барабанщик ударит тревогу. Солдатство и народ соберется. Я выйду вперед и скажу. Вот ваш природный российский государь Иоанн Третий Антонович. Тот, кому вы в его детстве присягали. Я прочту составленный нами к народу манифест и останусь охранять особу принца. Ты же с офицерством отправишься отбирать присягу от Сената, Синода, Коллегии и от всей резиденции. А государыня в Лифляндию едет через месяц. Сказывают гвардионцы. Сватается тут за нее бывший при посольстве Понитовский. Так к Варшаве шлют войска что поляки сперва выбрали его королем. И ему будет аудиенция в Риге. С Орловым ведь не удалось. Слышал. Да как не слыхать. И есть подтверждение. Князь Волконский уже выступил в Смоленск. Для поддержки выборов. Да. Нашему полку, кстати, тоже велено готовиться туда же. Успеют еще. Если нужно будет, дай стать. Объявлюсь больным и останусь. Не пойду с полком. Правильно, чтобы быть наготове. Арестантов пошлем в Соловки, либо спрячем туда же, на принцево место, куда думали и Петра Третьего, вшли в Сильбург. Никого не нужно. Все сами. Нет, лучше мне самому. Ни у кого не конючу помощи. Много чести. Сам. Все сам. Вот он каков, ну и хохол, я не подозревал. Так помни же, обдумай все и готовься. Недолго ждать, скоро зайду за ответом. Мирович взял шляпу и быстро вышел из комнаты. Ушаков долго и почтительно смотрел ему вслед.